Глава 2. Император Филипп в нарядном, но неудобном парадном мундире и тесных лаковых сапогах, которые он мечтал поскорее снять, ждал дочь в зале военных картин. «Странно, девочка всегда очень пунктуальна, а сегодня почему-то задерживается», — сказал он своей супруге Луизе. увлечённо делавший селфи на фоне гигантского букета в центре зала. «Подожди, это что, Лилии? Зачем ты к ним подошла? У тебя же аллергия!» Луиза чихнула раз десять подряд, но раздраженно отмахнулась. «Зато какой шикарный кадр! Но ну, тебе не понять, и дочери твоей тоже!» «Да чего же вы, романовы, закрытые ребята! Вы меня просто поражаете! Даже аккаунтов в монархисте у вас нет! Черт, я сейчас, кажется, задохнусь!» К концу речи императрица уже сипела, но мужественно продолжала делать фотки на свой перстень-разумник. «Но ты только глянь, какая роскошь получилась!» Она тут же переслала селфи мужу. «Меня завалят лайками в монаршке!» Филипп закатил глаза. Спорить с женой было бесполезно, тем более снимки и правда получились эффектными. Хрупкая кореглазая брюнетка в огненном платье на фоне ослепительно-белых лилий. Церемонимейстер, нервничавший у балконных дверей, деликатно покашлял. Император выглянул в окно. Дворцовая площадь пестрела разноцветными шапками и шипела бенгальскими огнями. Над тысячами голов сновали туда-сюда квадрокоптеры, разнося горячие напитки из ближайших трактиров и пабов. Из картонных стаканов валил пар, и квадрокоптеры напоминали маленькие летающие самоварчики. На больших экранах транслировались кадры недавних торжеств по случаю четырехсотлетия дома Романовых. Брусчатка подогревалась, народу было тепло и весело. Однако злоупотреблять терпением подданных не следовало. Пунктуальность, вежливость королей. — Позвоню-ка я дочери, — пробормотал император. но в этот момент из западной анфилады послышался еле уловимый шелест. Оливия в развивающемся зеленом золотом платье влетела в зал. Влетела в буквальном смысле. По громадному дворцу легче было передвигаться на гироскутерах. Шутка ли? По несколько километров в день наматывать. Заказом самоходных досок на колесах для зимнего занимался лично Филипп. Сам ездил на русско-балтийский завод на Черной речке. Сам чертил макет будущего гаджета. Получилось что-то вроде узкого ковра самолета с восточным колоритом и желтой неоновой подсветкой днища. Ограниченную серию высочайшего дизайна даже не успели выпустить на рынок. Все экземпляры расхватали еще на стадии предзаказа. С Рейсфедером император обращался едва ли не ловчее, чем со Скипетром. До коронации Филипп трудился рядовым инженером на том самом Русско-Балтийском заводе, разрабатывал пневмоподвески для отечественных автомобилей знаменитой марки Руссабалт. Романов оказался талантливым конструктором. Да, с середины двадцатого века всем членам царской семьи кроме правящего монарха, приходилось самим зарабатывать себе на жизнь. Госбюджет не предусматривал содержание великовозрастных бездельников. Цесаревна Оливия, например, пять дней в неделю работала в колл-центре все того же русско-балтийского завода. Превосходное знание пяти языков позволяло ей принимать звонки от иностранных владельцев русских автомобилей. А знаменитая романовская выдержка помогала сохранять спокойствие при общении с клиентами. Но сегодня что-то с принцессой было не так, хотя выглядела она превосходно. Оливия была божественно красива, огромные глаза, нежная белая кожа, легкий румянец. Прическу венчала тиара с крупными жемчужинами и мириадами бриллиантов. Наследство прапрапрабабушки Марии Федоровны. Плечи прикрывала теплая белая накидка из искусственного меха. У Филиппа кольнуло в сердце. Просто копия матери. Помнится, у Василисы было похожее платье в ее последнем фильме. Аристократическом остросюжетном детективе. Роковое письмо. На императора нахлынули воспоминания. Вот он, робкий молодой цесаревич, делает всемирно известной кинозвезде предложение. Она соглашается. Они счастливы. У них появляется дочь. Филипп занимается любимым делом на заводе до проклятого трона еще далеко. У него невероятная жена и чудо-ребенок. Однако через три года после свадьбы Василиса влюбляется в красавца-актера из того самого рокового письма. Не дождавшись премьеры блокбастера, парочка сбегает на другой континент. «Поднимать африканское кино», как иронично писали журналисты. Спустя несколько недель приходит печальное известие. Во время съемок в Атлантическом океане Василиса погибла. Филипп остался один, с ребенком, горем и позором. Ему было всего двадцать пять. Он и сам не понял, как женился на предприимчивой Луизе, няне Оливье. Новое раздолье для желтой прессы. Беднягу Филиппа годами полоскали в газетах. Он тогда так настрадался... что теперь ни за что не соглашался заводить личные аккаунты в соцсетях. Типичный интроверт больше всего он хотел, чтобы на него вообще никто не обращал внимания. Неисполнимая мечта для императора. И постоянная тема для споров с Луизой, жаждавшей общения с народом. «Ну что ты так поздно?» – раздраженно спросила Луиза у Оливии. Позоришь нас перед фанатами. Не фанатами, а подданными, — холодно отозвалась Оливия. Есть разница. Оленька, ты плакала, — вмешался отец. Цесаревна покосилась на нервного церемонимейстера и, сойдя с гироскутера, направилась к балкону. Потом, папа, потом. Церемонимейстер шумно вздохнул. и одним широким движением распахнул энергосберегающие стеклянные двери. На императорскую семью обрушился водопад голосов. Нужно было нырять в морозный воздух, переполненный приветственными криками. Филипп сделал первый шаг навстречу обращенным к нему лицам. Толпа восторженно взорвалась, и император старался не смотреть вниз. Идти было тяжело, словно он продирался сквозь вату. Публичные мероприятия всегда давались ему с трудом. Луиза же чувствовала себя, как рыба в воде. Улыбалась направо и налево, помахивала всем ручкой и, кажется, раздавала фанатам воздушные поцелуйчики, что было категорически запрещено протоколом. Но не затевать же с ней ссору на виду всей империи. «Брала бы пример с Оливии», — сердито подумал император. «Девочка, прирожденная государыня, вы только посмотрите на этот элегантный полунаклон головы!» Государь поднял руку. Толпа затихла, словно повернули выключатель. Чайные квадрокоптеры зависли в воздухе, развернув камеры на императора. Изображение в режиме реального времени передавалось в трактиры, где вокруг больших телевизоров тоже собрались подданные. Жужжание пропеллеров отражалось от старинных стен главного штаба и Зимнего дворца. Сограждане! Мягкий баритон Филиппа, многократно усиленный динамиками, окутал весь центр Санкт-Петербурга. Прямая трансляция выступления императора шла в эфире телеканала Всемогущий. Если учесть, что канал был исключительно коммерческим, от воли властей никак не зависел, и пятисекундная реклама на нем стоила как пятидесятиметровая квартира в спальном районе столицы, то становилось ясно. День гнева поистине любимый народный праздник. Ради него даже отменили один выпуск суперпопулярного ток-шоу «Ангела Головастикова». Нелегко говорить, если тебя слушают сотни миллионов. Филипп, подспудно жалея, что не обладает развязностью Головастикова, порхающего по студии наподобие усыпанной стразами бабочки, отрывисто произнес знакомые каждому россиянину слова. впервые прозвучавшие полтора века назад из уст его прадеда Николая II. «Сограждане, я здесь, чтобы напомнить вам, любовь к своей стране не означает одобрение всех действий властей. Я здесь, чтобы напомнить вам слова Карамзина. Патриотизм не должен ослеплять нас. Любовь к Отечеству...» «Есть действие ясного рассудка, а не слепая страсть. Я прошу вас, обратитесь к своему рассудку и со всей страстью скажите, что вас беспокоит. Скажите, что мы делаем неправильно. Скажите, в чем мы ошибаемся». Боковым зрением Филипп заметил, как по щекам дочери побежали слезинки, поблескивая в лучах тусклого зимнего солнца. Лицо цесаревны оставалось невозмутимым. Она с достоинством улыбалась своим подданным, размахивающим рукописными плакатами. «Мы любим вас! Ее императорское высочество Оливия лучшее!» «Покажите меня по ТВ!» Император продолжил. «Сограждане, я здесь, чтобы поблагодарить вас, поблагодарить за вашу честность, за вашу открытость, за ваш патриотизм. Сегодня вы можете изменить свою страну, вы можете изменить нашу жизнь. Говорите, сограждане, говорите!» «Говорите!» И государь взмахнул правой рукой. «Да начнется день гнева!» Страна зааплодировала, заорала, заулюлюкала, засвистела, зазвенели пивные кружки в трактирах. Дворцовая площадь пришла в движение. Взмыли вверх огненные свечи, одобренные дворцовым комендантом. Квадрокоптеры Ловко обходя, пышущие искрами столбы метнулись за новыми порциями кофе, чая, морса и сбитня. Из-под арки главного штаба, неторопливо раздвигая толпу, со страшным скрипом выплыла старинная угольно-черная почтовая карета, украшенная фамильным гербом рода Романовых. Наверху кареты красовалась белая надпись «Для жалоб на государя-императора Всероссийского». Люди наперебой кинулись бросать в карету заранее заготовленные записочки и подарочки для монарши семьи. Разумеется, 99% жалоб принималось сегодня в электронном виде, но наследие есть наследие. и отправить древний дилижанс на свалку, где ему было самое место, государь не мог, при всей своей императорской власти и при всей своей любви к техническому прогрессу. Автору знаменитой пневморессоры в виде подвижного рукава было больно смотреть на страдающего от дряхлости почтового динозавра. Но сейчас Филипп думал не о промышленной эволюции, Его беспокоила плачущая двадцатипятилетняя дочь. «Оля, и все же, что случилось?» Тихо спросил он, незаметно отступив от микрофонов и помахивая ревущей толпе рукой. Оливия, сохраняя на лице царственную улыбку и благожелательно кивая россиянам, также тихо ответила, не поворачивая головы. «Посмотри на колонну!» Филипп пригляделся, и гневно сжал кулаки. У подножия Александровской колонны его потенциальный зять Макс иступленно целовал какую-то блондинку, немало не смущаясь присутствием всей императорской семьи на балконе Зимнего дворца. — А теперь общие селфи на фоне толпы наших подданных! — радостно воскликнула Луиза, направляя на мужа и падчерицу свой перстень. И давайте-ка пободрее. Чего это вы оба такие кислые? Фанатики мои будут вами недовольны.